Длинноволосая упала, а ее соперница взобралась сверху и принялась колотить ее головой об брусчатку. «Господи, их надо остановить!» — подумала я. И в этот момент услышала свистки полицейских. Во двор ворвались двое мужчин, размахивая дубинками, чтобы показать серьезность своих намерений. Если бы они не появились в этот момент, длинноволосая могла бы получить трясение мозга, а то и вовсе погибнуть. В те дни Ист-Энд так и кишел полицейскими —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 Вторую удерживал молодой офицер, но это не мешало ей сыпать проклятиями и плевать в лежащую на земле соперницу. «Вас накажут!» — предупредил ее полицейский. «Да пошел ты мне начхать!» — выкрикнула она и попыталась пнуть его. «Если вы нападете на полицейского, будет только хуже!» — сообщил его напарник. «А если эта женщина умрет, вас повесят!» Это привело дрочунью в чувство. Прошло не так много лет с тех пор, как Рут-Эллис повесили за то, что она убила своего любовника. Примечание. Рут-Эллис – британская преступница, последняя женщина в истории Великобритании, подвергнутая смертной казни. Конец примечания. Этот случай потряс всю страну, и воспоминания о нем были еще живы. Несмотря на дождь, темноту и грязь, на лице женщины было заметно, как она побледнела. Я присела на мокрую брусчатку, чтобы осмотреть пострадавшую, которая уже не шевелилась.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 Потерлась голой грудью о его рукав и похотливо подмигнула. «Это приглашение, красавчик?» Неожиданно хриплым и низким голосом спросила она. Я и большинство полицейских рассмеялись. Мокрая, грязная баба в роли обольстительницы долила и выглядела необыкновенно комично. Но смешнее всего была реакция молодого полицейского. На вид ему было не больше девятнадцати, и он годился ей в сыновья. Чистый, розовощекий и явно очень благоразумный –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 Во имя всего святого, женщина, ну прикройтесь, отчаянно потребовал он. Остальные рассмеялись. Ситуация выходила из-под контроля. Важно было не запятнать честь полиции. «Мы не будем вас арестовывать», — сказал офицер постарше. «Идите домой. Только сначала назовите свое имя и номер квартиры». Женщина снова поникла. В момент ликования прошел, она с неохотой назвала свои данные. «А теперь идите и ведите себя тихо».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 Казалось, он сейчас заплачет, но поделать ничего было нельзя, он отлично это понимал. Все это время пострадавшая продолжала сидеть на земле. Когда ее обидчица двинулась прочь, она закричала. «Поглядите только на эту шлюху! Да она вечно на мужиков вешается, словно проститутка, тварь! Дрянь, дешевка!» Она выкрикивала ругательство вслед своей противницы, и та попыталась было вернуться. Но второй полицейский преградил ей путь. «Идите отсюда!» — велел он. «Если вы снова начнете, мы вас арестуем». Наконец она ушла. Пострадавшие, очевидно, вернулись силы, но меня тревожила ее голова. Я видела и слышала, как она несколько раз силой ударилась о брусчатку. Кость могла треснуть, и женщине требовался осмотра врача. «Надо отвезти ее в больницу и сделать снимок», — сказала я. «Нет», — запротестовала она, — «не поеду я никуда». «Вы меня не заставите, я в порядке, уходите».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 Женщина отказалась пускать нас в квартиру. «Идите себе!» Сказала она, «Валите, я в порядке!» Мы ушли. И больше я никогда ее не видела. В те дни женщины были очень крепкими. Наверняка насилие являлось привычной частью ее жизни. Возможно, добросердечные соседи помогли ей встать на ноги. Если у нее действительно была трещина в черепе, все заросло само без участия врачей. Ни одной из здравшихся не предъявили обвинения. Во-первых, пострадавшая не подала заявление, а во-вторых...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 Большинство из них все же были не чудовищами, а достойными трудолюбивыми людьми, которые отдавали почти весь свой заработок женам и пытались быть хорошими мужьями-отцами. Но после тяжелого трудового дня их не ждал ни покоя, ни уют дома, виной тому были теснота и обилие детей. Кто после 10-12-часовой рабочей смены будет с нетерпением ждать возвращения в две-три комнатушки, по которым бегает полдюжины ребятишек?